Глава 3. Как научиться слушать своё тело. Тело рассказывает мне то, чего не могут сообщить слова. Марта Грем. Интервью для New York Times, 1985 год. Очень важное слагаемое для тех, кто хочет подружиться с автономной нервной системой, готовность к ней прислушиваться. Поначалу этот процесс может казаться очень странным. Ведь упомянутая система работает автоматически, не нуждаясь в нашем осознанном внимании. Учась слушать то, что происходит внутри, мы начинаем контролировать работу организма и достигать более эффективной регуляции нервной системы. К тому же, мы привыкаем не просто реагировать, а анализировать и размышлять. Вступая в собственные нервной системы в партнёрские отношения, мы получаем возможность улучшить своё самочувствие. Сотрудничество с нервной системой это процесс, состоящий из двух этапов. Сперва нужно понять, как нервная система работает, а затем за счёт этого понимания менять жизнь к лучшему. Меня часто спрашивают: "Действительно ли при налаживании контакта с нервной системой можно обнаружить, что все чувства, мысли и слова это просто результат биологических процессов в нашем теле?" Я на этот вопрос отвечаю отрицательно. Изучение работы автономной нервной системы позволяет приоткрыть завесу над тем, как именно мы идём по жизни и над магией накапливающегося у человека жизненного опыта. Когда начинаем осознавать, каким образом в организме создаются условия для формирования ощущений и как состояние автономной нервной системы служит основой для наших убеждений, появляется возможность почувствовать многое из того необычного, благодаря чему жизнь становится удивительным путешествием. Изучение поливагальной теории, проливающей свет на природу чувств, мыслей и поведения, позволяет наладить разумное взаимодействие с нашими ощущениями и помогает не терять контроль над ними. Когда эмоции слишком сильны, гучается регуляция и теряется способность анализировать своё состояние. Благодаря якорю, установленному в винтальной безопасности и регуляции, мы можем восстановить связь с отделами автономной нервной системы. и рас слышать наше убеждение, причём с такой долей отстранённости, которая необходима для мысленного исследования собственных переживаний. Слушая свои нервные структуры, человек вырабатывает навык, помогающий относиться к собственным ощущениям с любопытством, и скорее анализировать, чем просто реагировать. Умение слушать автономную нервную систему связано с потребностью в самосострадании, за которое отвечает вентральный вагальный комплекс. Виды состояния, нужного для выживания, автоматически побуждают нас к самокритике. Поэтому, когда вместо ощущения безопасности и взаимосвязи с миром возникает желание защищаться, способность сострадать самому себе утрачивается. Чтобы не допустить ухудшения регуляции и вернуться к осознанности, необходимо умение чувствовать начинающийся дистресс и понимать, в каком именно состоянии автономной нервной системы Мы пребываем в данный конкретный момент. Кристин Неф и Крис Гермер придумали простой способ, который в минуты дистресса помогает перейти от самокритики к самосостраданию. Вспомните случаи, когда вы переживали что-нибудь неприятное, и произнесите вслух следующие фразы. Первое. В эту минуту я испытываю страдание. Второе. Страдание это часть жизни. Третье. Сейчас я собираюсь отнестись к себе с добротой. Можете, если вам так легче избавиться от тревоги, проговорить эти фразы ещё раз, положив руку на сердце. Исследование 3.1. Язык нервной системы. Теперь рассмотрим суть этих трёх фраз и переформулируем их, отталкиваясь от наших знаний о нервной системе. Я изменила три утверждения так: Первое. Реакция моей нервной системы продиктована желанием выжить. Второе. Стремление защищаться время от времени возникает у любого. Третье. Пусть в эту минуту мне поможет энергия вентрального вагального комплекса. Первая фраза это признание того, что вы погружены в состояние нарушенной регуляции. Подберите наиболее подходящие слова, чтобы описать, как вы переходите от ощущения взаимосвязи с миром к желанию обороняться. С помощью второго утверждения осознайте, что нарушение регуляции иногда случается у всех нас. Сформулируйте это так, как удобно вам. А третья фраза отражает ваше стремление к восстановлению контакта с окружающим миром. Опишите это своими словами. Далее, уже сформулировав все три мысли по-своему, вспомните ситуацию, в которой либо испытывали дистресс, либо начинали ощущать реакцию бей или беги, либо чувствовали переход от ощущения взаимосвязи к цепенению, блокировке. Позвольте этой энергии, предназначенной для выживания, частично наполнить вашу нервную систему и произнесите вслух три своих утверждения. Помогает ли это найти путь обратно? К регуляции и получить возможность сострадать самому себе. Если нет, измените формулировку фраз. Делайте так до тех пор, пока не найдёте слова, позволяющие открыть в себе способность к самосостраданию. Обращая внимание на ту секунду или долю секунды, когда начинает ухудшаться регуляция, и стараясь решить эту проблему с помощью самосострадания, мы таким образом начинаем слушать нервную систему. Журналистка и преподаватель писательского мастерства Бренда Уланд однажды описала восприятие посредством слуха как процесс, обладающий притягательной необычной творческой энергией. То же самое можно сказать об умении слушать автономную нервную систему. Стоит только начать практиковаться, и обязательно захочется продолжить, чтобы узнать, каким результатом это приведёт. Слушать нервную систему наверняка новый для вас опыт. Когда установлена связь с якорем, находящимся в винтальной регуляции, мы чувствуем что-то незнакомое, но оно кажется скорее интересным, чем опасным. Умение прислушиваться к своим автономным режимам побуждает применить творческий подход к поиску способов, позволяющих оптимально корректировать работу нервной системы. Учась дружить с нервной системой и слушая её, мы меняем то, как ощущаем себя и окружающий мир. Восприятие каждого момента жизни и понимание того, как мы ориентируемся в мире, происходит благодаря биологическим процессам. Осознавая, каким образом реагирует автономная нервная система, человек начинает по-новому относиться к себе и другим. Немалую часть времени работы организма находится под влиянием неосознаваемых нами изменений автономного состояния. Нервная система стабильно функционирует в фоновом режиме, повышая или понижая уровень энергии, чтобы удовлетворить имеющиеся у нас в данный момент потребности. Сделайте паузу и прислушайтесь. Положите руку на сердце и обратите внимание на его удары. Затем ощутите дыхание, поместив руку на одно из следующих мест: грудь, живот, боковая сторона рёбер, поясница или область под ноздрями. Подстроитесь под этот автоматический поддерживаемый ритм. Наблюдайте за каждым ударом сердца, вдохом и выдохом. Почувствуйте, сколько для этого требуется силы внимания. Если бы думать об упомянутых физиологических процессах нам приходилось постоянно, то ни на чём другом сосредоточиться не получалось бы. Автономная нервная система работает сама собой. Это позволяет уделять много внимания самым разным видам активности: творчеству, использованию воображения, налаживанию связи с окружающими. Нельзя забывать и о важности такого навыка, как умение сознательно прислушиваться к изменениям автономного состояния. Зачастую мы не понимаем, из-за чего именно у нас возникла определённая мысль, чувство или побуждение к действию. Вспомните ситуацию, в которую у вас возникало некое убеждение, А вы при этом не знали, откуда оно взялось. Возможно, вы думали: "Я неудачник", или "Я белая ворона", или "Я настоящий везунчик". Либо, может быть, зарождалось какое-нибудь чувство, но вы не понимали на основе чего. А иногда, наверное, ощущали грусть, хотя находились в обществе счастливых людей, или, например, одним самым обыкновенным утром вдруг просыпались с чувством радости. Словом, Вспомните эмоции, которые появлялись у вас неожиданно. И наконец, восстановите в памяти случай, когда вы совершили какое-то действие, не понимая, что к этому побудило. Может быть, слишком резко реагировали на то, что вообще не требовало никакой реакции, или вдруг начинали что-то делать, даже не отдавая себе в этом отчёт. Мы зависимы от автономной нервной системы, потому что она ведёт нас по жизни и защищает. Благодаря ей мы дышим, У нас бьётся сердце. Происходит пробуждение энергии, и возвращение в спокойное состояние. Формируются мысли, чувства, поведение, которые в каждых конкретных обстоятельствах либо подталкивают нас в сторону определённых людей, мест, ситуаций, либо заставляют от них отгородиться. Нам нужна возможность осознанно настраивать восприятие, чтобы внимательно прислушиваться к автономной нервной системе. Подобная осознанность очень важна. Без неё мы не научимся регулировать работу вагальных систем и понимать, как они функционируют. А такое понимание, в свою очередь, даёт нам возможность выбора в любой ситуации. В онлайн-словаре Merriam-Webster слово слушать определяется как осознанно воспринимать что-либо органами слуха. Участь прислушиваться к активности автономной нервной системы и понимать, к чему она нас подталкивает. Мы также не должны забывать об очень значимом элементе осознанной фокусировке внимания. Погружаясь в это состояние, мы часто начинаем осуждать себя за что-либо и пытаемся осмыслить происходящее, забывая, что биологические процессы нужны не для создания мотивации и не для формирования моральной оценки. Они являются просто реакцией на то, с чем мы сталкиваемся в жизни. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на оценке действий, которым побуждает работа автономной нервной системы, нужно помнить, что именно от её состояний зависит наше поведение, чувства, убеждения, и что она помогает нам выжить. Задача заключается в том, чтобы учась слушать нервную систему, одновременно пускать в ход любопытство и сострадание к себе, а также отказываться от осуждений и самокритики на том пути, по которому нас ведёт автономный отдел нервной системы. Я прислушиваюсь к ней с помощью следующих фраз. Мой организм хочет отправить мне сообщение. Мне нужно просто прислушаться. Я могу настроиться и принять сообщение, причём без необходимости его осмыслять. Какие фразы могли бы использовать вы, чтобы прислушиваясь к нервной системе, дополнять это любопытством и самосостраданием? Подходящими будут такие слова, при произнесении которых автономная нервная система отвечает да. То есть это должно проявиться не в мыслительном процессе, а на уровне ощущений, вызванных биологическими процессами. Автономная нервная система играет важную роль в том, как мы стремимся к чему-либо или отстраняемся, или пребываем в двойственном состоянии. Каждый режим её работы служит фактором, под влиянием которого мы хотим сказать либо да, либо нет, либо может быть. Очень важно знать, как возникают подобные желания и определять, какое именно автономное состояние посылает нам сигналы в конкретный момент. Исследование 3.2. Автономные состояния, побуждающие к согласию, отказу или колебаниям. Начните с изучения разных особенностей, подталкивающих вас сказать нет. Как вы произносите это слово, когда вами руководит симпатическая система и мобилизованная энергия, основанная на реакции бей или беги? Как ощущается нет, когда в организме дорсальное цепенение и равнодушный к происходящему? Исследуйте отказ, проговариваемый в третьем состоянии. под влиянием вентральной регуляции, которая позволяет очерчивать личные границы в состоянии безопасности. Теперь подумайте о том, в чём вы не уверены. Как ваша автономная нервная система проявляет себя в таком амбивалентном состоянии? Постарайтесь определить, как по-разному каждое из состояний посылает вам сигнал двойственности. Скажите, может быть, Представив, что вас обуревает энергия страха или тревоги и утрачивается способность принимать решения. Затем произнесите, может быть, вспоминая, как когда-то чувствовали недостаток сил, безнадёжность и не могли даже понять заданный вам вопрос. И наконец, ощутите двойственность, которая могла бы сопровождаться признаками спокойствия и открывала перед вами новые возможности. Далее изучите, как проявляет себя автономная нервная система, когда говорите да. Например, кто-то от вас что-нибудь требует, а вы соглашаетесь, считая, что выбора нет. А какого говорить да в ситуациях, в которых вы отчаялись и уже утратили силы, способные помочь хоть как-то интересоваться происходящим. И ещё, представьте состояние регуляции безопасности, в котором вы ищем не будь соглашаетесь, зная, что есть возможность выбора. Произнесите да, установив связь с якорем вентральной регуляции, помогающим вовлечься во взаимодействие с людьми и двигаться к поставленным целям. Исследование 33. Установка якоря на любопытство. Вы выяснили, как нервная система посылает вам информацию, подталкивающую к ответам да, нет и может быть. Теперь постарайтесь придумать фразу, которая позволила бы говорить да, и при этом не терять якорь, обеспечивающий возможность с большим интересом слушать нервную систему. Мне для этого подходит фраза: "Я готова посмотреть, какие возможности передо мной откроются". Поиграйте со словами, пока не подберёте такие, которые помогают настроиться на восприятие работы нервной системы и прислушаться к ней. Используйте составленную фразу, чтобы заякорить любопытство и отбросить самокритику. А теперь снова начнём слушать нервную систему. Обратите внимание на то, в каком именно состоянии сейчас находитесь. Можете вернуться к главе 2, в которой мы изучили особенности вентрального симпатического и дорсального комплексов. К первому относится чувство безопасности, взаимосвязи с миром, собранности, и обладание всеми необходимыми ресурсами. Ко второму пробуждённая энергия, заставляющая переходить от взаимосвязи с миром к реакции бей или беги. К третьему отчуждение, отцепенение, желание исчезнуть. Постарайтесь понять, какие из этих признаков проявляются у вас в данный момент, в каком из режимов работает организм. Чтобы понять это, произнесите фразу, которую выбрали как якорь, помогающий сохранять любопытство. и при этом безопасно анализировать автономные состояния. По мере того, как умение прислушиваться к нервной системе становится для вас всё более естественным, начинайте применять его для исследования не только своего настоящего, но и недавнего прошлого. Подумайте о прошедших 5 минутах и о том, к чему вас за это время подтолкнула автономная нервная система. В каких состояниях успели побывать? Настроитесь и попробуйте прислушаться, не пытаясь при этом сразу наделять смыслом то, что чувствуете. Регулярно практикуясь, вы, вероятно, захотите увеличить исследуемый промежуток времени до 15 минут и более. Оттачивая описанный навык, применяйте его в течение дня несколько раз, делая для этого специальные перерывы или один раз вечером. Универсальной схемы нет. Практикуйтесь тогда, когда чувствуете, что нервная система к этому готова. Вне зависимости от того, как именно вы будете её слушать, ваша задача пробовать осознанно воспринимать режимы, в которых автономная нервная система работает на протяжении дня. Таковы основы, позволяющие учиться слушать нервную систему и её состояние. Настраиваясь на это прослушивание, размышляйте над следующими вопросами: То, что вы чувствуете, вам знакомо? Натолкнулись ли вы на такое состояние, в котором пребываете редко? Обнаружили ли вы уже известный вам паттерн или возникло что-то новое? Не забывайте, цель собрать информацию, а не наделить её каким-то конкретным смыслом. Размышляйте обо всём, что обнаруживаете в ходе исследования, и документируйте. Исследование 3.4. Снаружи внутрь и изнутри наружу. Вы выполнили упражнение, предназначенное для первичного изучения того, как можно прислушиваться к нервной системе с помощью самосострадания и любопытства. Теперь предлагаю ознакомиться с двумя каналами прослушивания. Один идёт снаружи внутрь, другой изнутри наружу. Для многих из нас поначалу легче использовать первый. помогут в данном случае приведённые далее вопросы. Где я? Определите время и место. Что происходит вокруг? Кто находится рядом со мной? Чем я занимаюсь? В каком состоянии пребывает моя автономная нервная система? Вопросы призваны пробудить любопытство, обратить ваше внимание на обстановку и помочь определить, в каком из автономных режимов сейчас работает ваша нервная система. Используйте эти пять вопросов для того, чтобы направлять слуховое восприятие снаружи внутрь. Другой канал, ориентированный изнутри наружу и тоже позволяющий почувствовать работу нервной системы, не менее важен. Как и в случае с первым, прислушиваться посредством второго канала нужно так, чтобы при этом сохранять любопытство и не стремиться наделить появляющиеся ощущения конкретным смыслом. Что сейчас чувствует мой организм? Куда направлена энергия? Куда она не направлена? Чувствую ли я наполненность? Чувствую ли я опустошённость? В каком режиме сейчас функционирует автономная нервная система? Как и в первом списке, эти вопросы тоже нужны для пробуждения любопытства. Только на этот раз акцент сделан на то, что происходит внутри нас. Это необходимо для создания связи с текущим состоянием автономной нервной системы. В конце главы предлагаю ещё раз прислушаться к сообщениям, которые вам посылают ваши нервные структуры. Представьте себе, что вы специалист, занимающийся исследованием своей автономной нервной системы. Сделайте небольшую паузу. Отстранитесь от происходящего вокруг и вступите в контакт с миром своей автономной нервной системы. Можно выполнить этот шаг либо мысленно, либо физически. Например, уйти из одного места, связанного для вас с внешним миром, и зайти в какое-то другое, в котором вам достаточно спокойно для того, чтобы сосредоточиться на внутренних ощущениях. Отбросить желание осмысливать происходящее и просто проявить любопытство к тому, как функционирует автономная нервная система. Постарайтесь привыкнуть к выбранному месту. Не забывайте, вы собираетесь слушать, используя осознанное восприятие. Какие, судя по ощущениям, виды автономной энергии сейчас внутри вас активны? Какой сигнал посылает нервная система? Настроитесь на приём этой информации, проявляя любопытство и отказавшись от каких-либо оценок. Услышав то, что вам хотят сказать ваши нервные структуры, вернитесь в текущий момент. И обратите внимание на внешний мир. Запомните ощущение взаимосвязи с автономной нервной системой. Оно всегда будет вам доступно. Сформируйте намерение поддерживать настрой на то, чтобы прислушиваться к своему внутреннему миру. Нервная система говорит на собственном языке, и если мы хотим слушать её, надо научиться этот язык хорошо понимать. Подобное обучение требует времени и практики. Если вступая во взаимодействие, мы проявляем любознательность, то появляется возможность почувствовать энергию, которая находится чуть дальше пределов осознаваемого нами мира, и распознать убеждения, на основе которых формируется наша повседневная жизнь.